Глава сорок пятая. Общая тревога. Духовная пропала. Эленор старалась припомнить, где и как она могла потерять ее. Она могла допустить одно только предположение. Документ этот выпал из ее кармана. В то время, как она пряталась за кустарниками, прижавшись к стене, может быть, карман зацепился за ветку, а когда она встала, то бумага могла выпасть. Она не могла допустить мысли, что бумага потеряна другим способом. И неудивительно, она так была поглощена надзором за ланцолотом, что совсем забыла, какой важный документ сунула в свой карман. Письмо отца и эскиз, сделанный ланцолотом, лежали в целости у неё на груди, но духовная, подлинная духовная, на место которой подложил Дэрил поддельную, пропала. Покажи мне духовную, Эленор. сказал Джилберт, подходя к жене. Хотя она самая искусная актриса, самая коварная женщина, думал Монктон. Однако в эту ночь она действовала не совсем как актриса, ни совсем как коварная женщина. Она не любила его и сама прямо сознавалась в том. Она не любила его и вышла за него замуж для того только, чтобы это благоприятствовало её цели. Но если верить ее страстным словам, она не любила и лэнцелота. В этом уже большое облегчение для мужа. «Покажи мне духовную», — повторял он жене, которая побледнела и в испуге смотрела на него. «Я не могу найти ее», — сказала она с отчаянием. «Она пропала! Ради бога! Пойдемте скорее в сад и поищем ее везде. Вероятно, я выронила ее из кармана, когда стояла за деревьями под окном. Умоляю вас, пойдемте искать». «Я сейчас пойду», — сказал Монктон, взяв шляпу и подходя к двери. Но мисс Лавиния не допустила его. «Нет, мистер Монктон, прошу вас, не выходите в такую сырость. Паркер тоже может поискать эту бумагу». Она позвонила. На ее зов явился старый буфетчик. «Возвратился ли Брокс из Уиндзора?» — спросила она. «Нет еще». «В шпалернике около комнат покойного дядюшки обрунена бумага. Возьмите фонарь, Паркер, и поищите ее всюду хорошенько». «Боже мой, как долго этот Брукс не возвращается у Индзера!» — воскликнула мисс Сара. «Как бы я желала, чтобы скорее явился писарь мистера Лауфорда. Тогда были бы приняты все меры, и нас не стали бы беспокоить». Тут старая дева подозрительно бросила взгляд в племянника на Элинор, с Элинор на Монктона, не зная, кому верить и кого больше надо опасаться. Перед ней сидел Ланцелот, яростно кусавший свои ногти и опустив голову на грудь. Возле неё села Элинор, глубоко сокрушённая потерею духовного завещания. Не опасайтесь, мисс Дегреспини, мы не станем долго беспокоить вас, сказал Монктон. Но моя жена произнесла обвинение против человека, находящегося в этом доме. Справедливость требую для вашей же выгоды, как и для подтверждения слов и правоты моей жены, чтобы это дело было разъяснено и без всякого отлагательства. Духовный инвентарь найдётся. Она, вероятно, выпала из моего кармана, воскликнула Эленор. Ланселот ничего не говорил, но ждал исхода поисков. Если духовное будет найдено, то он готовился отречься от неё, потому что ему не оставалось другого выхода. Он ненавидел эту женщину, которая так внезапно восстала перед ним врагом и обличителем, которая напомнила ему самую тяжёлую картину его первого великого бесчестия, которая поймала его с поличным во время его первого преступления. Он ненавидел Эленор и готовился принести её в жертву ради своего спасения. С этим злым намерением он поднял голову и посмотрел на всех окружающих с презрительной улыбкою. «Что это такое, мистер Смонктон? Шутка или заговор?» — спросил он. «Неужели вы надеетесь уничтожить действительную духовную моего деда, какова бы ни была его последняя воля, заявлением какого-то документа, поднятого вами будто в саду и который, вероятно, никогда не бывал в этом доме?» в по лево руках покойника. Неужели вы думаете, что найдётся человек, который поверил бы в вашей остроумной романтической истории о самоубийстве в Париже и о ночной сцене в Вудлинсе? Конечно, это было бы приятное сказка для какой-нибудь дешёвенькой газеты, но не для чего другого, осторожно мистер Дэрил, сказал Монктон спокойно. Наглостью вы ничего не выиграете. «Если я оставляю безнаказанно вашу дерзость против моей жены, так это потому только, что я начинаю понимать, что вы такой презренный бездельник, который не достоин гнева честного человека. Гораздо лучше будет для вас, если вы придержите свой язык за зубами». В последних словах немного было красноречия, зато в них слышался отголосок закона, который произвел сильное влияние на молчание Ланселотта. Палку свою мистер Монктон положил на стул у камина, а, произнося последние слова, он взял в руки шляпу и палку. Может быть, без умысла, но его движение не ускользнуло от брошенного украдкой взгляда виновного человека. Он молчал и, мрачно нахмурившись, грыз себе ногти. «Положим!» думал он, что завещание будет найден и действительный документ будет сличен с подлинным, который положен в бумаги деда. Тогда на его долю выпадет жеребий позора, казни и нищеты. Всё это он вытерпел в эту ночь, сидя посреди людей, из которых ни один не был его другом. Всё это было только предвкушением того, что придётся ему вытерпеть на скамье преступников. Некоторое время в комнате царствовало молчание. Встревоженные и испуганные сестрицы переглядывались друг друга в ужасе, что все это дело закончится, пожалуй, тем, что они-то и пострадают, что они-то в своей беспомощности и будут обобраны. Все равно, кем бы то ни было, он с лотом или дочерью Джорджа Вэна. Утомленная своим напряженным состоянием, Эленор не спускала глаз с двери в ожидании старого буфетчика. Более четверти часа прошло в таком напряжённом молчании. Наконец дверь отворилась и явился Паркер. "А ты искали?" вскрикнуло Элинор, вскочив к нему навстречу. "Нет, нигде нет ми словине", сказал старик, обращаясь к своей хозяйке. "Я искал на каждом шагу, обыскал весь сад и ничего не нашёл. Горничная тоже искала со мною. Ни одной бумажки нет." Непременно, она в саду, непременно там развея ветром сдуло, воскликнула Элинор. В саду нет ни малейшего ветра, возразил Паркер. Костарники высокие, и надо быть очень уж сильному ветру, чтобы перенести бумагу через деревья. Искали ли вы под деревьями, на земле, спросил Монктон. Искал, сэр. Мы с горничной всюду обыскали. Лонсноу Дерриль разразился громким дерзким хохотом. «Ха-ха-ха! Еще бы!» — воскликнул он. «Иначе и не может быть, потому что вся эта история — выдумка. Прошу прощения, мистер Монктон, за то, что я назвал...» Это заговором. Это нечто иное, как маленькая галлюцинация вашей супруги. И позвольте сказать, что она такая же дочь Джорджа Вэна, как я подделыватель подложного завещания. От радости, что документ не найден, Ланцелот стал дерзким до безумия. В ту же минуту Монктон схватил его за шеврот и поднял палку над ним. Боже милосердный, закричала Сара со страшным воплем. «Здесь разбой! Убийство! О, это ужасно! И еще в ночь смерти!» Но прежде чем удар был нанесен, Эллинор ухватилась за руку мужа. «Джильберт, ты сейчас только говорил, что он недостоин этого. Истинно недостоин. Он ниже негодования честного человека. Оставь его! Из любви ко мне оставь его! Рано или поздно ли, а его постигнет достойное наказание!» Я думала, что это совершится в нынешнюю ночь, но тут произошло что-то непостижимое, чего я никак не могу понять. — Послушай, Эленор, — сказал Монктон, опуская палку и отворачиваясь от Ланцелота, как от дрянного щенка, которого ему не дали наказать. — Кому по этому последнему завещанию отказано наследство? Ланцелот смотрел из-под лобья, задыхаясь от бешенства в ожидании ответа. — Я не знаю, — отвечала она. Как? Ты забыла? Нет, я никогда не знала содержание этого завещания. Мне не было возможности взглянуть на него. Я схватила его со стола, куда бросил его Ланселот Дерель, и сунула в карман. С тех пор я ни разу не взглянула на него. Так откуда же ты знаешь, что это было духовное завещание? Потому что я слышала, как Ланселот Дерель говорил со своим сообщником, что это настоящее духовное завещание. Сознание Эленор в её неведении, видимо, облегчало онсулотта. "Теперь, мистер Манктон, позвольте и мне сказать одно слово", сказал он с видом оскорблённой невинности. "Вам очень хотелось удостовериться в справедливости обвинения, возводимого вашей женой на меня, и вы были готовы поверить на этот раз, самый нелепо по истории" Вы зашли так далеко, что хотели было тут же на месте выместить на мне гнев свой посредством этой палки. Надеюсь, что теперь настала и моя пора задать несколько вопросов. Сколько хотите, отвечал Монктон сухо. Всё случилось ошеломляло Монктона. Уверения Эленор казались так правдоподобны, и что же? Всё это кончилось ничем. Как всё это случилось? Какая мрачная тайна таится во всей этой путанице обвинения и отречения? В городе Монктона глубокий корень пустила болезнь подозрения, посеянного вероломством первой любимой женщины. Он утратил чистейший и лучший дар благородной натуры силу доверия. "Очень хорошо", сказал Деррилл. "В таком случае, мистер Сманктон, объяснит нам, может быть?" Каким образом мне удалось отворить конторку, из которой вам угодно говорить, что я украл документы и положил на место его другой? Вы взяли ключи из комнаты мистера Де Криспини. Вот как? А разве никого не было в комнате поди покойника? Как можно, воскликнула мисс Сара. Джепкот там. Джепкот не выходил оттуда 100 минут, и как умер мой любезный дядеушка. «Все было оставлено на месте, и Джепкот должна стеречь комнату. Мы доверили бы Джепкоту груды золота». «Да, ей можно доверить груды золота, не считавши», — подтвердила мисс Лавиния. «Но она спала!» — воскрикнула Элинор. «Она спала, когда этот человек входил в комнату». «Спала!» — закричала мисс Сара. «О, не может быть! Джепкот не стала бы нас обманывать!» Нет уж, этому я никогда не поверю. Вот какие были последние слова, которые я ей сказала. Джебкот, может быть, ты спать хочешь? Если ты чувствуешь, что тебя сильно клонит ко сну, то возьми с собой горничную. Пусть она посидит с тобой. Это будет вернее. Возьми-ка горничную. А Джебкот мне на то в ответ. Нет, мисс, никогда еще в жизни я не чувствовала менее желания спать. А горничная такая торосиха, что я думаю, она и в комнату покойного барина ни за что не захочет войти. Давайте ей хоть 5 фунтов стерлингов. Она не согласится зайти. Так если после всего этого Джепкот заснёт, знаешь, что всё должно оставаться на месте после смерти лебезного дядюшки, так уж я не знаю. Да что это похоже? Это было бы очень дурно с её стороны. Пошлите за мистерс Джепкот. — сказал Лонселот. — Послушаем, что она скажет насчет правдоподобной истории о ключах, которые будто были украдены мною из комнаты покойного деда. Мисс Лавиния позвонила. Вошел Паркер, который всегда имел обыкновение медленно спешить на зов, но в этот вечер необыкновенно проворно являлся. — Паркер, позови Джепкот, — сказала мисс Лавиния. — Мне надо видеть ее. Буфетчик поспешил исполнить приказание, и опять молчание воцарилось в комнате. Время тянулось долго для всех, хотя всего прошло 5 минут после отданного приказания. Явилась мисс Джепкат, почтенного вида старуха, чинная и суровая нарожности. 35 лет она находилась в услужении у покойного старика, была на 15 годов старше мисс Декриспини и всегда говорила с ними как с молодыми барышнями. «Джепкот», — сказала мисс Сара, — «мне хотелось бы знать, не входил ли кто в комнату любезного дядюшки с тех пор, как мы поручили вам присмотреть за всем?» «Разумеется, никто, мисс», — проворно отвечала старуха. «Точно ли вы в этом уверены, Джепкот?» «Совершенно, мисс, это так верно, как и то, что я стою здесь перед вами». Смотри, те джебкот, не ошибись, я ледёт о важном вопросе. Мне говорили, что вы спали. Спала, миш. О, господи! Кто мог сказать такую неправду? Как это было не грех сочинять такую историю? Так вы точно не спали, джебкот? Точно, миш. Не сомневайтесь в том. Иногда сидела я, закрывши глаза, потому что, как вам известно, глаза у меня слабые. Так от света больно было. Известно, что вечерами при свечах я всегда сижу, закрыв глаза, потому что не могу ни шить, ни читать при свечах. Так и в нынешний вечер я сидела, может быть, с закрытыми глазами, но только не спала, нет. Уж этого не было. При том же я слишком растревожена и сокрушена, чтобы спать». «У меня и сна-то в глазах нет, да и то сказать, я никогда крепко не сплю. Мой сон всегда такой чуткий, что мышка поскребе, так я бы и то услышала». «А не слыхали, мистер Джапкот, чтобы я входил в комнаты?» — спросил Ланслот. «Вы, мистер Дерриль? Как это можно?» «Ни вы и никто другой не приходили». «А как вы думаете?» Мог ли бы я прокрасться в ту комнату так, чтобы вы и не знали этого? Вот, например, в то время, как вы спали, мог ли я войти так, чтобы вы не слыхали? Но я не спала, мистер Ланцелот. И как мог бы войти кто-нибудь в комнату, чтобы я не слыхала этого, тогда как я слышу, как каждый листочек за окном шелестит? Боюсь, мистер Шманктн, что по крайней мере, эта часть вашего обвинения не имеет никакого основания. — сказал Ланселот угрюмо. — Джабкот, — сказала мисс Славиния, — вступай туда и посмотри хорошенько в целости ли ключи моего любезного дядюшки. — Да, мистер Джабкот, посмотрите хорошенько, — сказал Ланселот. — И удостоверьтесь, не трогал ли их кто-нибудь в то время, как вы спали, — пояснил Ланселот. Ключница ушла и через три минуты вернулась. — Ключи в сохранности лежат, мисс Славиния. де лажелетжепкот. А может быть, они положены уже на место? спросил Ланцелот. Никак нет, мистер Ланцелот. Они ни на волос не сдвинуты. Они точно так лежат, как лежали, когда умирал бедный наш господин, и так же прикрыты его платком. Ланцелот Глубаков вздохнул. Удивительно, какими послушными игрушками в его руках были эти глупые старухи, думал он. еще сами помогали ему вывернуться из беды. «Довольно, Джебкот», — сказала миссара, — «вы можете идти. Помните только, что вы отвечаете за каждую вещь в дядюшкиных комнатах до прибытия писаря мистера Лауфорда. Великий грех будет на вашей душе, если ключи мистера Де Криспинии будут перемешаны». При последних словах Джебкот испуганно посмотрела и проворно ушла из комнаты. Положим, что она заснула минут на пять или около того. Но ну а как в это время действительно что случилось? Так ведь, пожалуй, с неё станут взыскивать по закону. Она имела слабое понятие о силе закона и не понимала, какого рода наказание могло быть за 5 минут сна. Добрая старуха привыкла в последние 10 лет проводить все вечера в дремоте и не имела понятия, что в то время, когда она закрывала, пришло вам глаза от цвета Она чистенько спала, при крепким сном целые часы. "Это к мистес Манктон", сказал лонслот после ухода ключницы. "Я полагаю, что вы сами теперь должны убедиться, что весь этот сон в зимнюю ночь есть ничто иное, как галлюцинация вашего воображения. Не смейте говорить со мною", закричала Элнор. "Помните, кто я, и пускай это воспоминание заставит вас молчать". Эленор посмотрела на него с улыбкой презрения. Её нескрываемая ненависть к нему была не последним мучением, которое он испытывал в эту ночь. Вдруг раздался громкий звонок. "Слава богу", воскликнула мисс де Креспени. "Наконец прибыл писёр мистера Лалфорда. Он всё уже приведёт в порядок, если окажется какая-нибудь подмена в бумагах любезного дядеушки". При этом она бросила подозрительный взгляд сперва на Ланселота, потом на Элинор. "Та я надеюсь, что он тотчас же поймёт и объяснит всё как следует. Хоть мы и бедные сироты, не имеющие ни покровителей, ни защитников, но надеюсь, что найдутся ещё добрые люди, которые захотят защищать наши права. Кажется, нам незачем здесь оставаться более", сказал Монктон. "Готова ли ты, Элинор, идти домой?" «Готово», — отвечала она. «Ты ничего не хочешь более сказать?» «Ничего». «Так надевай бурнус и пойдем». «Прощайте, мисс Сара, прощайте, мисс Лавини». Мистер Лэмп, писарь Уиндерского нотариуса, входил в комнату, когда выходили оттуда Джилберт Монгтон с женой. Это был тот самый старик, которого видел Ричард Торнтон в Уиндзоре. Эленер заметила, что он удивился, увидев Ланселота Дерреля». Он даже остановился, бросив на него испуганный и вместе с тем любопытный взгляд, но молодой художник даже не вскленул на него.